Глава третья. Возвращение сэра Томаса произвело разительную перемену в образе жизни обитателей усадьбы, независимо от обетов любви. Когда он взял бразды правления в свои руки, Мэнсфилд преобразился. От некоторых членов общества избавились, и многие другие погрустнели, и по сравнению с недавним прошлым, дни потянулись однообразные и пасмурные. Унылые семейные сборища редко оживлялись, с обитателями пастората почти не виделись, сэр Томас, и всегда избегавший тесной дружбы, в нынешнюю пору был особенно не склонен к каким-либо встречам, за единственным исключением. Одних только Рашутов считал он возможным вводить в семейный круг. Эдмунд не удивлялся, что таковы были чувства отца, и не сожалел ни о чем, только общество грантов ему не доставало. «Ведь они вправе рассчитывать на наше внимание», — говорил он Фани. «По-моему, они срослись с нами. По-моему, они неотъемлемая часть нашей жизни. Мне хотелось бы, чтобы отец лучше понимал, как внимательно они были к нашей матери и сестрам, пока он отсутствовал. Боюсь, как бы они не подумали, что ими пренебрегают. Но все дело в том, что отец почти их не знает. Когда он уехал из Англии, они еще и года здесь не прожили». Знаю он их лучше, он бы по заслугам дорожил их обществом, ведь они именно такие люди, какие ему по душе. В нашем замкнутом семейном кругу иной раз не достает веселого оживления. Сестры не в духе, и Тому явно не по себе. Доктор и миссис Грант внесли бы оживление, и наши вечера проходили бы куда отраднее даже для отца. «Ты так думаешь?» — сказала Фанни. По-моему, дядюшке не понравилось бы никакое пополнение нашего общества. Я думаю, как раз тишиной, о которой ты говоришь, он и дорожит. Ему только и требуется, что спокойствие семейного круга. И мне совсем не кажется, будто мы сейчас серьезнее, чем прежде. Я хочу сказать, до того, как дядюшка уехал в чужие края, сколько я помню, всегда примерно так и было. При нем никогда особенно много не смеялись. А если какая-то разница и есть, то не больше, чем ей положено быть в начале после столь долгого отсутствия. Не может не проявиться хоть некоторая робость. Но я не припоминаю, чтобы вечерами мы уж очень веселились. Разве только, когда дядюшка уезжал в город, наверное, молодежь и вообще не веселится на глазах у тех, на кого смотрит снизу вверх. «Вероятно, ты права, Фанни». После недолгого раздумья отвечал Эдмунд. Вероятно, наши вечера не преобразились, а скорее стали опять такими, как были всегда. Новшеством была как раз их оживленность. Однако ж, какое сильное впечатление они произвели эти немногие недели. У меня такое чувство, будто так, как сейчас, мы не жили никогда. «Во мне, верно, нет той живости, что в других», — сказала Фани, «И вечера не кажутся мне слишком длинными». «Я люблю дядюшкины рассказы об островах в индии Я могла бы слушать его часами. Меня это развлекает более многого иного. Но боюсь, я просто не похожа на других». «Почему именно этого ты боишься?» — спросил он с улыбкою. «Ты хочешь услышать, что не похожа на других от того, что благоразумнее и скромнее? Но, Фанни, разве я хоть раз хвалил в глаза тебя или кого-нибудь другого?» Если хочешь, чтобы тебя похвалили, поди к папеньке. Он тебя порадует. Спроси своего дядюшку, что он о тебе думает, и услышишь достаточно похвал. И хотя они, вероятно, будут относиться главным образом к твоей внешности, придется тебе с этим примириться и поверить, что со временем он оценит и красоту твоей души». Подобные речи так были ей нове, что совершенно ее смутили. Твой дядя почитает тебя очень хорошенькой, милая Фани, вот в чем все дело. Любой другой на моем месте много чего бы тут наговорил, а на твоем месте любая другая обиделась бы, что прежде ее не почитали очень хорошенькой. Но правда, вот она. До последнего времени твой дядюшка никогда тобою не любовался, а теперь любуется. У тебя стал такой прелестный цвет лица, и ты так похорошела и весь твой облик... Нет, Фани, не возмущайся, это всего лишь твой дядюшка. Если ты не способна вынести восхищение дядюшки, что с тобой будет? Право же, тебе следует приучить себя к мысли, что на тебя можно заглядеться. Постарайся не сокрушаться, что из тебя выйдет хорошенькая женщина». «Ох, Эдмунд, не говори так, не говори!» — воскликнула Фанни, которую терзали чувства, о каких Эдмунд не подозревал. Но видя, что она огорчена, он не стал продолжать этот разговор и только прибавил серьезнее: «Твой дядя склонен быть довольным тобой во всех отношениях, и мне хотелось бы только, чтобы ты больше с ним разговаривала. Ты — одна из тех, кто слишком молчалив вечерами в нашем семейном кружке». «Но я и так разговариваю с ним больше прежнего». «Да, я в этом уверена». «Ты разве не слышал вчера вечером, как я его спросила про торговлю рабами?» «Слышал. И надеялся, что за этим вопросом последуют другие. Твой дядя был бы рад, чтобы его расспрашивали и далее. И мне очень хотелось его расспросить, но стояла такая мертвая тишина. А ведь кузины были тут же» и не произнесли ни слова, и, похоже, им это было совсем неинтересно, и мне стало неприятно. Я подумала, может показаться, будто я хочу перещеголять их, выказывая интерес к его рассказу и удовольствие, какие он бы, наверное, хотел найти в своих дочерях. Мисс Крофорд была совершенно права на днях, когда сказала, что ты почти так же боишься оказаться на виду и услышать похвалу, как другие женщины боятся невнимания. Мы говорили о тебе в постарате, и так она сказала. Она на редкость проницательна. Я не знаю никого, кто бы так хорошо разбирался в людях. В столь молодые годы это поразительно. Она, без сомнения, понимает тебя лучше, чем почти все, кто знает тебя давным-давно». А что до некоторых других, я могу представить по иным ее живым намекам, по нечаянно сорвавшимся с языка словам, что если бы не свойственный ей такт, она могла бы с такой же точностью отозваться о многих. Хотел бы я знать, что она думает о папеньке. Он должен восхищать ее, как видный мужчина с достоинством и манерами истинного джентльмена. Но от того, что она знакома с ним так мало... Его сдержанность должна ее отталкивать. Если бы они могли долее побыть в обществе друг друга, они, без сомнения, прониклись бы взаимной симпатией. Ему бы доставило удовольствие ее живость, а у ней вдоволь прозорливости, чтобы оценить его одаренность. Хорошо бы им встречаться почаще. Надеюсь, ей не кажется, будто он испытывает к ней неприязнь. Она уж, конечно, «Так уверена в расположении всех остальных в вашем семействе, что вряд ли у нее возникнут такие опасения», — «с легким вздохом», — сказала Фанни. И желание сэра Томаса быть самое первое время наедине со своей семьей так естественно, что ничего не говорит об его отношении к мисс Крофорд. «Я думаю, немного погодя, мы опять будем встречаться, как и прежде. Ну, разумеется, насколько позволяет время года». Это первый октябрь со времени ее младенчества, которое она проводит в деревне. Танбридж и Чалтнем деревней не назовешь. а ноябрь еще угрюмей. И я вижу, что миссис Грант весьма встревожена, как бы с приближением зимы Мэнсфилд не показался сестре слишком унылым. Фанни многое могла бы сказать. Но куда безопаснее не говорить ничего и не касаться времяпрепровождения мисс Крофорд — Ее достоинств, ее настроение, ее ощущение собственной значительности, ее друзей, не то можно случайно обронить замечание, которое покажется невеликодушным. Доброе мнение о ней, мисс Крофорд, заслуживает по меньшей мере благодарной снисходительности. И Фанни перевела разговор. Завтра, по-моему, дядюшка обедает в Созертоне, и ты и мистер Бартрам тоже. «Дома окажется совсем небольшое общество. Надеюсь, дядюшка будет по-прежнему благоволить к мистеру Рашоту». «Это невозможно, Фанни. После завтрашнего визита он станет относиться к нему хуже. Ведь мы проведем в его обществе добрых пять часов. Я был бы в ужасе от того, какой скучнейший день нам предстоит, если б никуда большая беда, которая за ним последует, впечатление, которое он произведет на сэра Томаса». Не сможет он долей себя обманывать. Мне жаль их всех. И я был бы рад, если бы мистер Рашуут и Мария никогда не повстречались. Что касается мистера Рашуута, сэра Томаса, безусловно, ждала разочарования. Как не расположен он был к мистеру Рашууту, как непочтительно относился бы к нему мистер Рашуут, это не помешало ему в скорости разглядеть хотя бы часть правды, что тот... Весьма ничтожный молодой человек, не сведущий ни в делах, ни в книгах, не имеющий, как правило, собственного мнения и, похоже, сам того не сознающий. Совсем иного зятя ожидал он. И, огорчаясь за Марию, он пытался представить, что же чувствует она сама. И ему не пришлось долго наблюдать, чтобы заметить, что в лучшем случае она к мистеру Рашу то равнодушна. Она обращалась с ним небрежно и холодно. Не мог он ей нравиться и не нравился. Сэр Томас решил поговорить с ней серьезно. Каким бы выгодным ни был этот союз, как долго и гласно ни были бы они обручены, невозможно ради этого жертвовать ее счастьем. Она дала свое согласие после слишком недолгого знакомства, а узнав Рашута лучше, раскаивается. Благожелательно и серьезно заговорил с дочерью сэр Томас. Высказал ей свои опасения, спросил, чего она желает, убеждал быть с ним откровенной и искренней и заверил ее, что он бесстрашно встретит все затруднения, и, ежели она несчастлива из-за предстоящих уз, надо от них немедля отказаться. Он все возьмет на себя и освободит ее. Слушая его, Мария на миг заколебалась. Но только на миг. Едва отец умолк, она тотчас же ему ответила, ответила решительно и не выказывая волнения. Она поблагодарила его за великую заботу, за отеческую доброту, но он явно ошибается, полагая, что у ней есть хотя бы малейшее желание расстроить помолвку или что у ней изменилось суждение или намерение. Она самого высокого мнения о мистере Рашууте его нраве, и нисколько не сомневается, что будет с ним счастливо. Сэр Томас был удовлетворен. Пожалуй, даже чересчур обрадовался тому, что услышал от дочери, и оттого не стал углубляться далее, что при своем здравомыслии, должно быть, посоветовал бы всякому другому. Это был союз, отказ от которого сильно бы его огорчил, и он рассудил таким образом. Парашют еще достаточно молод и может измениться к лучшему. В хорошем окружении он должен измениться к лучшему и изменится. И ежели Мария могла сейчас сказать с такой уверенностью, что будет с ним счастлива, причем говорила непристрастно, не в ослеплении любви, ей следует верить. Она, вероятно, не очень пылкая по натуре, он и всегда так полагал, но от этого ей вовсе не должно быть хуже». И ежели она не стремится видеть в муже человека, выдающегося и блистательного, все прочее будет в ее пользу. Благожелательная девушка, которая выходит замуж не по любви, обыкновенно тем сильнее привязана к родительскому дому, и близость Созертона к Мэнсфилду послужит великим соблазном и, по всей вероятности, станет постоянным источником наиприятнейших и невинных удовольствий. Вот так... И в таком роде рассуждал сэр Томас, счастливый тем, что избавлен от всех пагубных неловкостей разрыва, от неизбежных в подобном случае удивления, осуждения, позора, счастливый тем, что состоится брак, который прибавит ему чести и влиятельности, и особливо счастливый тем, что обнаружил в дочери свойства наиболее благоприятные для сей цели. Мария была удовлетворена беседою не менее сэра Томаса. В ее теперешнем настроении она радовалась, что заново связала себя с Озертоном и может не опасаться дать Крофорду повод торжествовать, позволив ему определять ее настроение и погубить ее виды на будущее. И удалилась в гордой решимости с твердым намерением впредь вести себя по отношению к Рашууту осмотрительней. Обратись, сэр Томас, к дочери в первые три-четыре дня после того, как Генри Крофорд уехал из Мэнсфилда, пока чувства ее не успели хоть сколько-нибудь успокоиться, и она еще не вовсе отказалась от своих надежд на него и не порешила терпеть его соперника, ее ответ отцу мог бы быть иным. Но когда прошло еще три-четыре дня, и Крофорд не воротился не прислал письма, не передал привета, ничем не показал, что сердце его смягчилось, не оставил надежды, что расставание послужило к ее выгоде, она образумилась настолько, что стала искать утешение, какое только способно дать гордость и возможность вознаградить себя за поражение. Генри кроуфорд погубил ее счастье. Но не узнать ему о том, не погубить ее доброе имя, Ее внешность и ее успех тоже. Не придется ему воображать, будто из-за него она обрекла себя на затворничество в Мэнсфилде, отказалась от Созертона и Лондона, от независимости и роскоши. Независимость была ей сейчас надобна, как никогда. В Мэнсфилде ее особенно не доставало. Все менее и менее склонна она была терпеть ограничения, которые предписывал отец. Свобода, которую она вкусила во время его отъезда, была сейчас совершенно необходима. Ей не терпелось вырваться из отцовских и мэнсфилдских пут и найти утешение для раненой души в богатстве и высоком положении, в суете, в свете. Она была исполнена решимости и не знала сомнений. При таких чувствах медлить было бы мучительно. Даже медлить из-за необходимых приготовлений — И сам Рашут едва ли ждал свадьбы с таким нетерпением, как Мария. В душе ее все важнейшие приготовления уже завершились. К супружеству ее понуждала ненависть к дому, ограничения, однообразие, и еще мука от разочарования в любви и презрение к человеку, который должен был стать ее мужем. Все остальное может обождать. Обзаведение новыми каретами и мебелью может обождать до Лондона, до весны, когда она даст волю своему вкусу. Поскольку все заинтересованные лица выразили свое согласие, в скорости стало ясно, что для всех хлопот, какие должны предшествовать свадьбе, довольно нескольких недель. Миссис Рашут была совершенно готова удалиться на покой и уступить бразды правления молодой женщине — кое посчастливилось стать избранницей ее дорогого сына. И в самом начале ноября она снялась с места и со своей горничной, леврейным лакеем, фаэтоном и законным вдовьем имуществом отправилась в Бат, дабы по вечерам похваляться созертонскими чудесами пред своими гостями и в воодушевлении карточной игры радоваться им куда более, нежели когда-либо у себя дома. И еще до середины того же месяца состоялось торжество, которое подарило Созертону новую хозяйку. Свадьба была весьма достойная. Невеста предстала в элегантном туалете. Подружки невесты, как тому и быть должно, ей уступали. Сэр Томас был посаженным отцом. Мать, готовясь взволноваться, держала в руках флакончик с нюхательной солью. Тетушка Норис. Тщилось заплакать, а доктор Грант с чувством совершил обряд венчания. Толкуя обрачной брачной церемонии, соседи все одобрили, кроме одного, что экипаж, который доставил новобрачных и Джулию от дверей церкви в Созертон, оказался той же каретой, в какой мистер Рашут ездил еще за год до того. Во всем прочем, этикет сегодня мог выдержать самую суровую критику. Все свершилось, и они уехали. Сэр Томас беспокоился, как и положено, заботливому отцу, и охвачен был чуть ли не таким же сильным волнением, какого опасалась для себя, но, по счастью, не испытала его жена. Тетушка Норрис, вполне готовая разделить с домочадцами Бартрамов заботы сего дня, провела его в усадьбе, поддерживая настроение сестры и выпивая за здоровье мистера и миссис Рашауд лишний стаканчик-другой. И была рада и счастлива, ведь именно благодаря ей состоялась эта свадьба. Все это дело — ее рук. И глядя, как она торжествует... Никто бы не подумал, что ей доводилось слышать, будто на свете существуют несчастливые браки, или что она имеет хотя бы малейшее представление о том, как настроена ее племянница, выросшая и воспитанная у ней на глазах. Молодая Чита намеревалась в ближайшие дни проследовать в Брайтон и на несколько недель снять там дом. Всякий курорт был Марии в Нове, а в Брайтоне зимою почти так же оживленно, как летом. Когда здешние развлечения им прискучат, будет самое время отправиться за новыми развлечениями в Лондон. Джулия ехала с ними в Брайтон. С тех пор, как соперничество межсёстрами кончилось, они постепенно обретали прежнее взаимопонимание и, во всяком случае, уже настолько опять сблизились, что обе чрезвычайно довольны были оказаться в такое время вместе. Отнюдь не общество Рашуута было всего заманчивее для его супруги. И Джулия жаждала новизны и удовольствия ничуть не, не менее Марии, хотя достались они ей куда легче, и зависимое положение она переносила куда лучше. Их отъезд произвел еще одну заметную перемену в Мэнсфилде — образовалась некая пустота, которую далеко не сразу можно было заполнить. Семейный кружок значительно сузился, и хотя от обеих мисс Бертрам в последнее время особого веселья не было, по ним, конечно же, скучали. Даже их мать скучала, и несравненно более их мягкосердечная кузина, которая бродила по дому и думала о них и сочувствовала им с такой нежной жалостью, какой они мало чем заслужили.